она предпочла не засиживаться, это был большой шаг к установлению дружеских связей. Хотя бы это не вполне довольно существующим соглашением, порой способствующим возникновению трения между ней и Паулем, она предпочитает не вмешиваться в его отношения с бывшей женой и сыном, дабы не нарушить сложившееся равновесие. Пусть ей не нравится роль посторонней на семейном празднике, но она уважает чувства его участников. Похвала семейным узам. Как и Эйлин и Фред, Стесси и Билл Ева и Пауль смогли достичь благополучного развода в ситуации, на первый взгляд казавшейся безнадежной. Существует столько предпосылок благополучного развода, что нам понадобился бы компьютер проследить их все. Эрма Бомбек как-то высказала неплохую идею. «Компьютер не только способен помочь нам в решении бытовых проблем». Он может подсказать, каким образом три отца и три матери имеют шанс сохранить мир и любовь между собой. Дети в бинуклеарной семье и есть тот самый компьютер. Именно по их благополучию, или, не дай бог, горестям, Мы можем беспристрастно судить о том, дали ли мы волю своему гневу и гордости до основания разрушить то, что осталось от нашей прежней семьи, или, имеем полное право сказать, мы остаемся единым сообществом, способным сосуществовать в мире и любви. Глава седьмая. ПУТИ К БЛАГОПОЛУЧНОМУ РАЗВОДУ Любой процесс, тем более столь сложный, как благополучный развод, нельзя свести к нескольким простым правилам. Остается лишь сокрушаться задним числом, как и поступками многих из моих респондентов. Мне следовало раньше связаться с моей экс-благоверной Мне не надо было распускать язык перед ребятишками. Эх, если бы я только сумел взять себя тогда в руки. Из таких заявлений, пестрящих такими словосочетаниями, как «если бы», «следовало», «не следовало» и тому подобное, можно при желании составить целую книгу. А если бы кто-нибудь, находясь в гуще событий, мог правильно оценить свои поступки, наверное, отпала бы сама необходимость в этой книге. В принципе, один перечень ваших промахов способен только усилить вашу головную боль. Еще бы, как вы могли настолько опростоволоситься, что оказались не в состоянии сделать то, что сегодня вам кажется совершенно очевидным? На страницах этой книги, рассказывая вам о реальностях развода, Я пыталась создать своеобразное руководство призванные помочь вам пережить утрату и вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, что вы сумели оценить мою уверенность в ваших силах и способностях пережить кризис. Приближаясь к концу нашего совместного путешествия, я хочу снабдить вас небольшой памяткой. Это не свод правил, а скорее перечень своеобразных указаний, каждая из которых должна напомнить вам об определенном разделе этой книги, где мои идеи были изложены более подробно. Если вы вдруг начнете знакомство с исследованием именно с последней главы, как я сама нередко делаю, моя памятка подскажет вам, на что следует обратить особое внимание. На раздел, бросающий вызов традиционному представлению о разводе, на часть, призванную создать у вас новый взгляд на развод или, наконец, на главу, посвященную становлению бинуклеарной семьи.